о ком она говорит. — а Жане, я тебе о нем рассказывала. Гийом кивнул. — Да, точно. — Давай я отнесу инструмент и меч в шатер, а потом мы немного пройдемся. — Я тебе срочно должна кое-что рассказать. — Вот как? Сгораю от любопытства. Гийом шутливо подмигнул ей. — Подожди немного. Мне нужно спрятать инструменты попросила она и оставила Гийома у шатра. Она уже собиралась вернуться к нему, когда услышала, что ее кто-то тихонько зовет. Это не мог быть голос жана За шатром она обнаружила худенькую женщину, прятавшуюся в полутьме. — Кто вы и что? — Элен запнулась. — Роза! Это ты? Кивнув, женщина упала перед ней на колени и разрыдалась. Элен подняла ее на ноги. Ее тело казалось изможденным, а судя по тому, что у нее под глазами пролегли темные круги, она была очень несчастна. «Что ты здесь делаешь?» Роза оттерла слезы. «Тибалт! Такая сволочь! Я просто старалась этого не видеть и всегда делала то, что он хотел. Ах, Элен, я была такой глупой!» Роза всхлипнула. «Ты по-прежнему с ним?» — изумленно спросила Элен. Роза смущенно опустила взгляд и кивнула. «Почему ты позволяешь ему делать тебе больно?» «Я думала, что он меня любит. По-своему, но любит». Она смотрела на Элен. Ее огромные детские глаза были полны печали. «Иногда, когда мы занимаемся любовью, он кажется таким любящим, таким нежным. Поэтому я всегда надеялась, что он изменится. Но этого так и не произошло». Он уже несколько месяцев крутится вокруг этой девушки. Роза указала на Мадлен. Я за ним следила и сгорала от ревности. Я думала, что он в нее влюбился, но он просто воспрашивал у неё о тебе. Элен сжала руки в кулаки. Я надеюсь, он не прикасался к ней своими мерзкими ручонками. — Он одержим тобой, Элен, это делает его таким опасным. Он бегает по своему шатру туда-сюда и повторяет твое имя. Мне так жаль, что я тебя тогда выдала. Я была слепа от любви. Я этого не хотела. Пожалуйста, поверь мне». Элен подошла к Розе и обняла ее. «Ладно, хватит об этом. Что было, то прошло. Но теперь Тибалт держит твоего друга в заложниках». «Ты имеешь в виду жана Роза кивнула. «Он угрожает его убить, если ты не придешь». «Ты можешь себе это представить?» «Да, Роза, могу». Роза глубоко вздохнула. «Приди в его шатер тайком. Я тебя впущу!» — шепнула она. «Мне нужно идти. Если меня долго нет, он начинает сходить с ума». Отвернувшись, она ушла. «Что случилось, Элен Виора?» — воскликнул Гийом. «Он успел уже обыскать весь шатер?» но так и не нашел ее. «Тибалт!» — выдохнула она. «О, нет! Опять он застонал Гийом!» Элен собрала все свое мужество. «Я Элан, а не его сестра. Тибалт об этом знает. Он угрожал все тебе рассказать, если я ему не отдамся. Я послала его к черту» сказав, что сама тебе расскажу, кто я на самом деле. Наверное, он решил, что это неподходящий способ заставить меня подчиниться, и взял Жана в заложники. Протараторила Элен и запнулась.